Глава двадцать четвертая Проснувшись, я побрел на кухню в поисках горючего. Дин штопал носки, на плите медленно бурлил соус из помидоров, пряностей, чеснока и мелко накрошенного лука. Перед Дином стояла внушительных размеров кружка с вином, что было не в его характере. Он плеснул немного в соус. Ага, вот в чем дело. Синж вылакала столько пива, что ее мутило. Пора уже посылать за новым бочонком. Меланди развезло до состояния желе. Она издавала звуки, отдаленно напоминавшие какой-то первобытный язык. «Надо бы положить мяу в коробку и закрыть на ключ, пока она не просохнет», — сказал я. Синж фыркнула, почти булькнув. На это стоило посмотреть. Похоже, ей было совсем не так плохо, как я подумал сначала. Котята резвились повсюду. Я не мог уследить за ними. Откройте входную дверь, обратился ко мне Дин. Я слишком занят. Его слух был острее моего. Тот парень, похоже, промахнулся своей кувалдой. Я был здесь единственным из прямоходящих, кто был способен самостоятельно передвигаться, так что я прихватил кружку и двинулся в южном направлении. После утомительного путешествия, преодолев долину и пройдя у подножия гор, и Я, наконец, очутился перед дверным глазком. Роскошная, но совершенно измотанная голубоглазая брюнетка оккупировала мое крыльцо. Я был удивлен. Еще больше удивился, увидев, что снаружи уже стемнело, и еще более удивлен тем, что она появилась без телохранителей и без личной безобразной черной кареты. Рассталась она и со своим обычным имиджем начинающего вампира, Сейчас у нее вообще не было никакого стиля. Это было нечто простонародное, потрепанное, домохозяйское, без всякого намека на шлюховатость. Я открыл дверь, вглядываясь в темноту за спиной гости, и спросил. На новый прикид, небось, было угроблено немало труда. «Именно. Ты не хочешь подвинуться, чтобы я смогла войти, пока меня кто-нибудь не заметил?» Я подвинулся. Белинда вошла внутрь одна, я привык видеть ее в окружении нескольких теней, напоминавших шерстистых носорогов, которых научили передвигаться на задних ногах. Со мной только я и мое одиночество. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь догадался, что я — это я, не говоря уже о том, что всю свою команду я потеряла при пожаре. М -м -м -м. Это было главное слово моего сегодняшнего словаря. Ты хоть знаешь, сколько народу наблюдает за твоим домом? Имею представление. У меня больше трудностей с вопросом «почему?». Мне казалось, они должны были уйти после того, как замели последнюю кучку этих вандалов, которые пытались выломать мою дверь. Понятия не имею, о чем ты там лопочешь. С деловой точки зрения я посоветовала бы тебе оглядываться через плечо 25 часов в день и 8 дней в неделю. м, -м, -м ну вот опять. «Гаррит, вокруг тебя постоянно происходит какая-то дичь, непонятная дичь, бредовая дичь. Ты притягиваешь ее, как лошадиный навоз-мух. Вот, и ты залетела ко мне на огонек». Булькающий взрыв смеха Меланди в ответ на эту фразу напомнил мне, что почти все в сборе. «Да, кстати, у нас тут на кухне вечеринка, так что проходи», — кивнул я. Белинда нахмурилась. В ней чего-то не хватало. В эмоциональном плане она вернулась на ту позицию, где была, когда я впервые ее встретил. Испуганная, прекрасная, безумная и по уши в проблемах. Сейчас, правда, не в таком раздрае, как тогда, но это была уже и не безжалостная Контегью, королева преступного мира. «Пойдем», — сказал я, — «тебе надо расслабиться». Возможно, это было не лучшей стратегией. Белинда не пользовалась особенной любовью ни у кого из сидевших на кухне. Хоть один, наверное, считал наихудшим ее пороком именно то, что ей откровенно нравилось, когда ее видели со мной. Синша дарила меня укоризненным взглядом, который Белинда не заметила, поскольку не очень хорошо знала крысиный народ. Меланди Кадр не внесла своей лепты. Она уже находилась на полпути к угасанию. Котята Белинди обрадовались. Стоило ей опуститься в кресло, как ее сразу же осадили пятнадцать или двадцать пушистых хвостов. И я сгреб Меланди с поверхности стола. Пожалуй, провожу-ка я Мел до дому, пока одно из этих созданий не забыло о хороших манерах. Пикси вяло зажужжала в моей ладони. И я сжал ее покрепче, чтобы она не могла выпорхнуть и размозжить себе голову о незамеченную стену или потолок. Я выглянул в глазок и не увидел никого, кроме летучих мышей, мечущихся в лунном свете. Приоткрыв дверь, я тихо свистнул. У букашек должен был быть выставлен страж, которого, впрочем, скорее всего, нужно было сперва разбудить. Пикси более чем предпочитают дневное время суток. Они отыскали мужа Меланди, и тот в купе с ее семьей вступил во владение телом. Мел храпела, словно шестидюймовый горизонтальный лесоруб. Ей связали крылья, чтобы она не смогла во сне предпринять что-либо опасное для жизни. Я вернулся в дом. Белинда ждала у двери в мой кабинет. При ней был большой кувшин с пивом, чайник с чаем, маленькая масляная лампа и поднос с подходящими к случаю аксессуарами. В чем дело? Мне не показалось, что там, на кухне, меня рады видеть. Кроме того, не хотелось бы разговаривать при них. Дай-ка зажгу лампу. Моя нога опустилась на пол на расстоянии кошачьего уса до одного из котят, едва не раздавив его. Другого котенка я выпихнул из кресла для посетителей. Он спрыгнул на письменный стол, где распушил шорстку и зашипел на яйцевидный камень, который не так давно лишь длина другого кошачьего уса отделяла от того, чтобы вышибить мне мозги. Белинда налила мне кружку пива, а себе чашку чая. Добавила сливки и кусок сахара размером с тротуарную плитку. Она погладила котенка, тут же заявившего права на ее колени. «Так в чем же дело?» — спросил я. Она застыла. Похоже, не была уверена, что хочет со мной говорить. Наконец пересилила себя и сказала. «Ты знаешь, где мой отец?» «Что?» Про себя опешил я. Нет, в последний раз видели его, когда ты выкатывала его из зала. О, что случилось? Ты потеряла его? Что-то вроде того. Я выкатила его из зала, погрузила в карету и пошла искать тебя. И тут карета тронулась с места, и с тех пор ее никто не видел. Ну и ну. И я поймал себя на том, что играю с каменным яйцом в ущерб недовольному котенку у себя на коленях. В порыве вдохновения я внезапно понял, почему все так заинтересовались тем, чтобы найти Темиска. Есть вероятность, что его сцапал кто-нибудь из местных главарей. Нет. Мне бы уже выкручивали руки, а они вместо этого наворачивают круги, пытаясь понять, что происходит. Может быть, он просто решил сбежать от всего этого? Что? Может быть, с него было уже довольно, и он решил сбежать? Он был в коме, гарит. «Ты так думаешь? Уверена? На все сто процентов? Он точно не был просто парализован? Ты сам знаешь, что это не так?» «Нет, не знаю», — солгал я. «Ты никому не позволяла подойти настолько близко, чтобы удостовериться». Она даже не стала возражать. Мне припомнилась гипотеза Морли насчет того, что некий парень по имени Гаррит является моральным якорем спасения и эмоциональным пробным камнем для этой женщины-паука. Мне не нравилась такая работа. Всем известно, что делают девочки-пауки, когда мальчики подходят к ним слишком близко. А может быть, это была классическая сделка? Ты спасаешь кому-либо жизнь и несешь за это ответственность до конца дней своих. Порой стоит только надеть рыцарские доспехи, и тебе больше не дадут их снять. «О чем думаешь?» «Я думаю, что ты слишком опасная женщина для тех, кто находится рядом. А я нахожусь рядом с тобой очень часто. Тинни тоже довольно близко тебя знает. К несчастью. Но я не имею в виду личную жизнь. Ты боишься меня?» «Вот-вот. У тебя плохой характер. Но главная проблема в том, что ты плаваешь вместе с акулами. Я каждую минуту ожидаю, что на моей ноге сомкнутся челюсти». Несмотря на всех своих ангелов-хранителей... Ангелов? Назови хотя бы двух. Морли Дотс, Дил Шустер, Уэсмен Туб, Плеймед, Плоскомордый Тарп. Я не стану упоминать твоих деловых партнеров. Макс Вейдер далеко не ангел, да и Ластер Тейт тоже. Но еще есть я. И я смутился секунд на десять. После чего у моего природного цинизма открылось второе дыхание. Когда-нибудь я симулирую собственную смерть и посмотрю, как все обернется. Ладно. Итак, ты потеряла след папочки. Давай-ка мягко вернемся к самому началу. Как случилось, что ты оказалась в таком состоянии, чтобы улизнуть от своих? Ты ведь не просто ищешь место, где укрыться, надеюсь. Нет. Утром я уйду отсюда и снова буду той, кем была с тех пор, как мы впервые встретились. Утром? «Больше мне сегодня негде переночевать». Я принялся крутить в руках тот камень гораздо более сосредоточенно. «Мне казалось, других своих подруг ты охотно пускаешь к себе на ночь», заметила Белинда. «Хочешь знать правду?» «Пожалуй, нет, судя по тому, как ты на меня смотришь». «Ни одна из моих подруг не внушает мне такого страха, как ты». Белинда продолжала гладить котенка, дуясь из-за услышанных слов, которые были ей не по нраву. Она перевела взгляд на мои руки. «Что это у тебя там такое? Что ты делаешь?» «Я оставил его здесь, когда пошел к вам на вечеринку. Не знаю, я как-то расслабляюсь, когда верчу его». Белинда протянула ладонь. Я позволил ей взять камень. «Да, действительно». Дин просунул голову в дверь. «Вам еще что-то понадобится?» прежде чем я пойду спать. Он притащил с собой собственного четвероногого хищника. Как-то ничего не приходит на ум. Он хмуро посмотрел на Белинду, понял, что у него не получится сделать это убедительно, вздохнул и закрыл дверь. Синш не озаботилась навестить нас. Это означало, что она дулась, но у нее не хватало решимости переносить свое дурное настроение на других. Допив чай... Белинда налила себе пиво. Мы принялись играть с котятами и понемножку расслабились. Проболтали далеко за полночь, как тинейджеры, хихикая над глупыми шутками. Я узнал, что у нее с самого детства никогда не было подруг. Их неоткуда было взять. Все ее образцы для подражания были такого рода, каких культурные люди не приглашают на воскресные обеды. Мы выпили уйму пива.